Глава 5. Легко сказать «пойду». Оказалось, что еще надо найти заветную дверь. Все они одинаковые оказались. Дверь я имею в виду. Некоторые открывались, но даже без света было видно, что это не то. Некоторые не открывались вообще. И если сделать огромное допущение, то с изрядной долей вероятности можно было сказать, что все это напоминала действительно космический корабль. Военный. Ни разу не пассажирский или туристический. Лаконичная компоновка, спартанский дизайн, нигде не видно ни баров, ни развлекательных залов, услужливых стюардов. Медблок нашелся, когда я окончательно заблудилась и потеряла надежду найти его. Думала, что придется прилечь прямо тут на полу, даже без коврика. Когда увидела знакомые ряды капсул, обрадовалась так, как будто нашла что-то родное. Приведя кое-как, ой, халтура, в относительный порядок свое лежбище, сунула туда котят, выключила свет и постаралась как можно аккуратнее внедриться сама. И вовремя. Только я начала раздумывать, они лечили мне на бачок, как дверь поплыла в сторону, и опять вошли двое. Они прошли по рядам, посмотрели на мигающие дисплеи. Ну, видишь, все в порядке, а ты тревогу поднял. Был сбой. Скорее всего, это метеоритный поток проходили, и маневр был резкий. Но автоматика сама все скорректировала. Второй, оглядывая капсулу, неуверенно протянул: Ну, может быть. Вроде бы все в порядке. Ладно, пусть спят. Чуть добавить надо воздействие, чтобы разгоны торможения им не повредили. А потом трое суток на обычной скорости надо будет их постепенно восстанавливать. А то столько времени без движения. Мускулатура у них не такая, как у нас. Да, это ведь женщины, что ты хотел? Давай добавляй и пойдем. Самим надо устроиться успеть в биоложементах. Они немного повозились у стены с приборами и вышли. Мысли у меня начали путаться. Я согрелась, мне было хорошо и мягко. Повернулась на бок, подсунув ладонь по чеку. Возле живота лежал меховой комочек котят. Я сладко зевнула и уснула. Когда я проснулась в следующий раз, в помещении было светло. Между капсулами ходили все те же двое. Я их уже узнавала по голосам и фигурам. Лиц по-прежнему не видела. Я старалась не двигаться и не открывать полностью глаза наблюдала сквозь ресницы. Крышки некоторых капсул были сдвинуты, и эти два врача возились возле них. Прикрепляли к рукам и ногам девушек какие-то жужжащие штуки. Один чуть сместился в сторону, и я поняла, что это нечто вроде массажеров. На приборах имелись лапки, которые разминали мышцы девушкам. Между двумя соседними капсулами находилась стойка, от которой к двум пациенткам тянулись трубки, заполненные чем-то белым. Из глубин памяти всплыла белково-витаминная смесь. Так выводят людей из длительной голодовки. То ли читала где-то, то ли по ТВ видела, не помню уж. И тут же сама ощутила сильнейший голод. Похоже, моя вынужденная диета длилась не одни сутки. Все это меньше и меньше мне нравилось, и уже почти не походила на дурацкий розыгрыш типа «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Не верилось, что все это представление лично для меня. Да и не стал бы никто так рисковать жизнью и здоровьем других людей. Оставались еще два варианта для предположений. Самый возможный — это военные замутили какой-то секретный эксперимент, и он для нас может плохо закончиться. И еще один, он же последний, но я про него и думать не хочу». «Инопланетяне, как они есть!» «Даже не скажу, что из этого хуже!» Между тем эта парочка приближалась к месту моего отдыха. Пока остановились возле соседней капсулы, откатили легко верхнюю крышку, спрашивается, какого черта я ее ломала, она же открывается, быстро подключили массажеры и питание. Врачи, пусть будет так, разговаривали между собой тихо на своем странном языке, который был мне непонятен. Я очень медленно по миллиметру изменила положение рук. Затекли сильно аж до мурашек иголочек. Пальцы уткнулись в мягкую шерстку котят, и я машинально их поглаживая подумала, а как котят надо будет выводить из этого состояния? И где взять подходящий для них корм? В моих вещах точно ведь была банка со смесью, бутылочки и пачка одноразовых пеленок, пока малыши не имеют своего лоточка. «А где мои вещи?» И в процессе обдумывания этих глобальных в местном масштабе проблем я совсем забыла о том, что надо закрывать глаза. Каково же было мое изумление, когда я внезапно встретилась взглядом с повернувшимся ко мне лицом медиком. Я от неожиданности заорала, а мужик отшатнулся от моего лежбища и громко воскликнул на чистом русском. «Трин, смотри, она в сознании! И капсула сломана!» Второй тоже резко развернулся ко мне из-за нашего сдвоенного вопля, вгляделся в меня. Что он там высматривает? Письмена на мне какие-нибудь появились, что ли? Так это та самая, что сопротивлялась Глейну до последнего. Неудивительно, что она первая и вышла из стазиса. Я резко села, окончательно сшибая несчастную крышку капсулы и гневно воскликнула «Что тут происходит?» «Немедленно позовите администратора! В условиях конкурса не было такого, что над нами будут опыты производить. Немедленно прекратите все это и начальника сюда! Срочно!» Для пущей убедительности я размахивала руками и даже погрозила неизвестно кому кулаком. Оба врача разглядывали меня как некий экспонат в музее механики. Потом один поднес карту ко небольшую коробочку и сказал в нее несколько слов на этом своем звонком птичьем языке. Ерунда какая-то. Только что говорили по-русски, а сейчас опять щебечут. Но как я логически попыталась осмыслить действия этих двоих, то по всем признакам они позвали какое-то начальство на помощь. Ладно, подождем. Пока ожидали начальства, я решила выбраться со своего лежбища. Вроде люди придут, а я тут возлежу, вся такая томная. Выбираться пришлось такой каракатицей, унизительно для моего достоинства попой вперед. А как прикажете еще, если бортик сломать я не догадалась, и лесенки как таковой не наблюдается? Повиснув грудью на боковине капсулы, я болтала в воздухе ногами, не доставая до пола. Первым отмер тот из врачей, что помоложе. Подскочил и галантным образом подхватил меня за талию и на вытянутых руках водрузил меня на пол. Я пошатнулась, голова немного кружилась. Но это наверняка от длительного лежания и голода. Желудок тоже выразил солидарность с моим предположением громко. И тут же ко мне подъехала та стойка с трубками для питания и начала ненавязчиво подпинывать меня по ноге. Ну, как робот-пылесос. Я вначале просто переступала с места на место, но агрегат упорно приставал ко мне. Тогда я его пнула. Он жалобно звенькнул и опять поехал ко мне. Тут я уже рассердилась и злобно рявкнула. «Да отцепись ты от меня!» «Пошел в опу! Я просто жрать хочу, а не ваша этой бурды!» Медики смотрели на меня, вытаращив глаза и раскрыв рот. «Ну да, я их понимаю, все-таки не каждый разговаривает с техникой. Разумеется, это не показывает меня в выгодном свете и мой интеллектуальный уровень тоже. Теперь, когда мужики стояли близко ко мне, я могла рассмотреть их лица». Обычные такие, вполне европейского типа. Если уж сильно придираться, то можно сказать, что имеется отдаленное сходство с древнеегипетскими изображениями их царей. Наше молчаливое разглядывание друг друга прервало мягкое шуршание открывающейся двери. В помещение вошли трое мужчин и приблизились к нам. Высокие, с хорошей развитой мускулатурой, одеты в голубые тканевые комбинезоны. Никаких застежек на комбезах я не заметила. Брюки заправлены в высокие ботинки на толстой подошве. Вот они и издавали тот прищелкивающий звук при ходьбе. Двоих из них я твердо опознала. Один был тот, что командовал в моем номере в отеле с феном. Второй был тем самым парнишкой портье из отеля. И он участвует в этом балагане. Вот гаденыш. Третьего я не знала. Будь мы в другой ситуации, я бы сказала даже, что такой мужчина вполне может быть мужчиной моей мечты. Возраст между 30 и 40 лет. На первый взгляд брюнет, но не смуглый. Глаза, кстати, не карие, а скорее орехового цвета. Четкая линия бровей. Прямой нос. Красивые лепки губы. Твердый, но не тяжелый подбородок. Вот не люблю качков с бульдожьей нижней челюстью. Да если еще и с жевательной резинкой во рту. Как я уже сказала, такой мужик мог бы мне даже и понравиться. При других обстоятельствах. А сейчас он вызывал у меня лишь раздражение и неприятие. Ишь, стоит здесь весь такой ухоженный, в чистом комбинезончике, а я практически голая, босая, лохматая, голодная. Мои обиды можно было еще долго перечислять, но сейчас мне было важнее выяснить, что за бардак тут происходит, и когда меня выпустят из этого дурдома. Только я собралась вновь поскандалить и помахать руками, как он что-то отрывисто спросил у медиков, они ему ответили. Он повернулся к портье, буду его пока так обозначать, и что-то сказал ему. Тот шустро подскочил ко мне, я даже не успела возмутиться произволом, ловко защелкнул у отворота моей футболки нечто вроде броши с мигающими разным цветом камушками. И тут же раздался голос старшего из этой троицы. На чистом русском языке он нес такую ахинею, что хотелось зажать руками уши, чтобы никогда этого не слышать. «Здравствуйте. Давайте познакомимся. Вы, Наталья Степанова, 27 лет от рождения. Планета Земля, раса человек. Я все правильно сказал». Я Кирен Дойт, командир корабля Вариет. Мне, по вашему летоисчислению, 38 лет. В настоящий момент мы приближаемся к планете Голубой, звездной системы Веги, в созвездии Лиры. Я использую знакомые вам земные названия, чтобы вам было понятнее. По нашим расчетам, Мы должны прибыть на планету через семь суток по вашему исчислению времени. Девушки, которые сейчас здесь находятся, к этому моменту будут полностью адаптированы. Почему вы так рано очнулись, пока непонятно. Но врачи обследуют вас. Мой старший помощник Глейн Окер говорил, что и на этапе эвакуации с вами возникли сложности. А теперь я слушаю ваше желание. Я взъярилась. Он что, совсем меня за идиотку принимает? Хотя, возможно, сейчас я так и выглядела. Я сжала кулаки и, удерживая себя от желания отдать ему в глаз, подступила ближе. «Хорошо. Будем считать, что розыгрыш удался, и я вам почти поверила. Но сейчас я хочу есть, пить и в туалет. А самое главное — выпустите меня отсюда!» «Мне надо срочно позвонить домой тете! Она волнуется, если я не позвоню!» Этот самый Киран что-то тихо спросил у своего помощника, кивнул головой и повернулся ко мне. «То, что возможно в этих условиях, мы выполним. Выпустить вас отсюда не имеем возможности. Мы в глубоком космосе. Позвонить вашим родственникам тоже невозможно, для них вы погибли при сходе грязевого селя с гор на ваш отель». Все остальное вам будет предоставлено. И сопровождающий тоже. Это уже знакомый вам наш член экипажа, который работал под легендой партия в отеле. Вы его знали как Петра. На самом деле его зовут Пирт. И если хотите, чтобы вас понимали и вы понимали нашу речь, не снимайте, пожалуйста, станс. Киран показал наброшку. «Я спохватилась?» Долго мне еще щеголять тут басой в пижаме? Пока я решила не спорить и не сопротивляться. Может, тут филиал канатчиковой дачи? Все узнаю и найду способ сбежать. Простите, командир, а нельзя ли мне получить мою одежду и обувь? У меня ноги мерзнут. И потом мои животные. Эта пища, что у вас тут в агрегате, этом им не подходит. В моих вещах имеется корм для них и приспособление для их кормления. «Но этим я займусь сама. Вряд ли молодой человек сумеет это сделать». Командир кивнул «Хорошо. Скажите Пирту, что именно вам необходимо. Он доставит вам это из грузового отсека». И они со старпомом вышли, оставив здесь врачей и совсем нерадостного Пирта. «Интересно, чего это он такой скорбный вид имеет? В отеле он прямо неземной радостью лучился при нашем виде. А тут скис». Или моя кандидатура не устраивает?» Но я твердо решила не обращать на это внимания. Раз поручили, пусть соответствует. Первым делом надо все-таки посетить туалет, а то может получиться конфуз. Ой, фу. Я озвучила свое желание. Петька, то есть Пирт, кивнул и направился к двери. И я потрусила за ним. В коридоре я его обогнала и уверенно направилась к заветной дверце. Меня остановил удивленный возглас моего проводника. «Наталья, вы куда? Вам вот сюда». И он распахнул дверь напротив, и вовсе даже не узкую служебную. Оглядевшись, я недоуменно спросила, «А что там тогда?» «Там находится утилизатор мусора и дезинфектор для различных биообъектов из медблока». «Ой!» Или, как говорят нынче, «Упс!». Хорошо, что парень в этот момент стоял лицом к двери, и не видел, как у меня запылали уши при воспоминании о моих акробатических этюдах в этом самом утилизаторе. Очень надеюсь, что в той комнатушке не было видеокамеры. Иначе занимательное получится кино.